«Что он там еще несет?» — спросил Петр Иванович, опускаясь с величайшей осторожностью в кресло. «Ох, какая боль! Что это за наказание?» Лизавета Александровна помогла ему сесть, подложила под спину подушку, под ноги подвинула скамеечку. «Что с вами, дядюшка?» — спросил Александр. «Видишь, тяжкий крест несу. Ох, поясница!» Вот крест так крест. Дослужился таки до него. Ох, боже мой. Вольно же тебе так много сидеть. Ты знаешь здешний климат, Сказала Елизавета Александровна. Доктор велел больше ходить. Так нет, утро пишет, А вечером в карты играет. Что ж я стану разине рот По улицам ходить, да время терять? Вот и наказан. Этого здесь не минуешь, Если хочешь заниматься делом. У кого не болит поясница? Это почти вроде знака отличия у всякого делового человека. Ох, не разогнешь спины. Ну, что ты, Александр, делаешь? Все то же, что прежде. А, -а, -а. ну так у тебя поясница не заболит. Это удивительно, право. Что ж ты удивляешься? Не ты ли сам отчасти виноват, что он стал такой, сказала Елизавета Александровна? «Я? Вот это мне нравится! Я приучил его ничего не делать!» «Точно, дядюшка, вам нечему удивляться», — сказал Александр. «Вы много помогли обстоятельствам сделать из меня то, что я теперь. Но я вас не виню. Я сам виноват, что не умел, или лучше сказать, не мог воспользоваться вашими упреками как следует, потому что не был приготовлен к ним». Вы, может быть, отчасти виноваты тем, что поняли мою натуру с первого раза и, несмотря на то, хотели переработать ее. Вы, как человек опытный, должны были видеть, что это невозможно. Вы возбудили во мне борьбу двух различных взглядов на жизнь и не могли примирить их. Что ж вышло, все превратилось во мне в сомнение, в какой-то хаос. Ох, поясница, — стонал Петр Иванович, — хаос! Ну вот из хаоса я и хотел сделать что-нибудь.